в «Последнее время все чаще думаю, Андрюша, что самое ценное из жизненного богатства передать тебе не смогу. Это люди, с которыми меня свела жизнь. Такие удивительные, редкие люди. Как тебе о них рассказать? Встречал ли ты человека, о котором говорят «человек с радостной душой»? Обстоятельства жизни делают человека радостным или печальным». А что, если есть такое свойство человеческое? Вот таких людей ты встречал? Я встречал. У человека это откладывается в глазах. И вдруг видишь, что перед тобой человек другой внутренней жизни. Бывало, я узнавал, что он болен серьезно знает об этом, но не озлобленный, не подавленный. Я встречал много таких людей». Это не значит, хорошее настроение или плохое – это суть человеческая. Таким был мой дядя, мамин брат, Николай Ильич Родионов, добрая душа. Когда-то он работал в радиокомитете, потом долгое время был порторгом в Союзе писателей. Всю войну воевал, после войны работал в Комитете по делам искусств, а последние годы на студии «Союзмультфильм». «Друзей у него было много, в особенности писателей. Его любили. Когда он умер, вся студия пришла проводить его. Из таких людей Александр Борисович Столпер. Он был полусогнутый, очень нездоровый человек, но был внутренне обаятельным, душевным, умеющим отдавать. Для меня это имело и имеет большое значение». Не хватать все себе от другого человека. Его время, его мысли, а взамен ничего не отдавать, а наоборот. Столпер отдавал и своим ученикам, и всем, и свое мастерство, и умение Он на все откликался. Он и в искусстве своем дерзал. Я тебе рассказывал, кажется, как он утвердил на роль Серпилина Попанова, хотя все были против. Попанов ведь, знаешь, был комик. Он еще не был тогда знаменитым артистом ни в театре, ни в кино. И вдруг Серпилин – главная роль в фильме «Живые и мертвые». А на съемках фильма «Дорога» Столпер мог выслушать и мои сомнения, и мой совет, и приобщить их к делу. Несмотря на разницу в возрасте и положении, я успел с ним подружиться». И спустя много лет Александр Борисович звонил мне по телефону. «Ну, как дела? Почему в театр не зовешь?» И на это у него хватало времени. Он человек с радостной душой, хотя жизнь его была непростой. А Доронин и Андрей Попов? Я с ними тоже в дороге снимался. Вообще там подобралась удивительная компания, что для меня молодого актера, для мальчишки имело большое значение. На свете есть такие хорошие, такие доброжелательные люди. В Подмосковье живет Евгений Гончаров, директор животноводческого совхоза. У него настоящая фабрика мяса, но он и скульптор. «Любит искусство. Неунывающий человек, хотя жизнь у него, я думаю, непростая. Руководить таким огромным совхозом, иметь дело со многими людьми и заниматься еще искусством. У него даже выставки свои были. Времени у нас мало, редко видимся. Но такой удивительный человек, ясный, он тебе здорово понравится». У него волевое лицо, седая голова, а с тех пор, как я с ним познакомился, она совсем стала седой. Знакомы мы просто по жизни. В течение многих лет приходилось бывать у него. Что-то хлопотали по линии театра. Он всегда выслушает, и если сможет, поможет, и никогда не обманет. Я тебе, кажется, рассказывал о директоре Мосфильма Николае Трофимовиче Сизове, такой медвежистого вида человек, но сколько же в нем добра к людям. Бывало, совсем потеряв надежду, отчаявшись, можно сказать, шли к нему за помощью. И он находил выход, помогал, всегда сохраняя трезвость, не впадая в сиюминутные суетные страсти, не боялся быть непонятым начальством или художниками. За твердую позицию все научились его уважать». Прошло очень много лет, целая жизнь, а я все вспоминаю режиссера Владимира Викторовича Немоляева, у которого я снимался в «Морском охотнике». Он душа человек с юмором, умеющий все невзгоды, все неприятности перекрыть. От него исходит душевная энергия, и дети у него такие. Когда я с ним познакомился, был совсем молодым человеком. Я у него снимался в эпизоде, и в моей жизни могло не остаться от этой встречи никакого следа. Это ведь не «Белорусский вокзал», не «Премия», не «33». Это скромный фильм, в котором я играл какого-то кока. Но так не случилось, потому что он другой человек». Когда снимали «Морского охотника» в 1951 году, его дети были маленькими. Светлана училась в седьмом-восьмом классе, и я не знал, что судьба столкнет нас в одном театре, и мы будем играть в одном спектакле. Во время съемок эта девочка ходила со мной по набережной и говорила, как мечтает стать актрисой. И через много лет она сказала, что Евгений Леонов своей добротой, отзывчивостью, рассказами еще более укрепил ее желание стать актрисой и даже помог чем-то. А сын Немоляева прекрасный оператор. Я с ним тоже встретился в работе. Он снимал обыкновенное чудо. И в детях ощущаются качество Немоляева отца. Светлана, добрая и отзывчивая, с юмором, с заразительным отцовским жизнелюбием. Понимаешь, какое-то тепло исходит от этих людей. Многих они обогрели своей сердечностью. И мне досталось. Вот я и думаю, как же это сохранить для других и для тебя, отец».